Тем не менее, бароны, герцоги и рыцари были недовольны избранием мальчика из простого сословия и просили отложить окончательное решение до заговенья. А затем, когда Артур снова вынул меч, еще раз отсрочили избрание до Пасхи. На Пасху собрался народ, бароны и рыцари изо всех городов и селений, но снова никто не мог вынуть меча. и один только Артур вынул его без затруднения. Тогда обратился к нему епископ и сказал, что по воле Господней Артур отныне король, и что народ будет слушаться его и повиноваться ему, но что рыцари-бароны хотят еще отложить коронование до Троицы. «Будь же добрым королем и добрым христианином», сказал Артуру епископ. с т а л и бароны и рыцари просить Артура повременить со своим коронованием, желая испытать его. Он согласился и выказал при этом такой ум и такую щедрость, что они решили не противиться его избранию. Накануне Троицы, вечером в субботу, епископ посвятил его в р ы ц а р и а затем в Троицу возложил на его голову королевский венец. Через месяц после коронования, когда при дворе Артура продолжались еще великолепные празднества, явился к Артуру Мерлин в образе четырехлетнего мальчика и открыл королю, что тот — сын его друга, умершего короля Утера. Но Артур не мог поверить в такое, не мог поверить и тому, чтобы этот ребенок был другом его отца — И тогда Мерлин явился в образе старика, открылся Артуру и долго разговаривал с ним, обещая доказать, что Артур действительно сын Утера. Тут только поверил Мерлину король Артур и сказал, что будет слушаться его во всем. Мерлин посоветовал устроить большой праздник и пригласить на него короля Лота с женою и вдову короля Утера и Грену. жившую у своей дочери. Сам Мерлин предупредил обо всем бывших еще в живых Урфина и Октора, приемного отца Артура. После турнира на Перу встал со своего места Урфин и, обратясь к Грэнни, спросил, куда д е л о она своего сына, родившегося через год после ее свадьбы. Уж не убила ли она сына и не скрыла ли этого преступления от короля Утора? Тогда поднялся в зале шум, и все стали обвинять королеву в убийстве ребёнка. Но она горько плакала и уверяла, что во всём виноват Мерлин, уговоривший короля тайно отдать ему своего ребёнка, и что она с тех пор не знает покоя и готова пожертвовать жизнью за того, кто указал бы ей, где находится теперь её сын. В эту минуту явился в залу Мерлин. в своем обычном виде, и подтвердил слова королевы, прибавив, что он отдал ребенка на воспитание одному благочестивому человеку, Октору, так как не надеялся, чтобы наследник престола мог сохранить чистоту души и сделаться истинным христианином, живя при дворе, где царят вражда и зло. Позвали Октора, и он подтвердил слова Мерлина, Велика была радость всего народа при известии, что их король оказался сыном их доброго покойного короля Утора. А радость королевы нельзя и описать. Долгое время пиры и празднества не прекращались при дворе ни на один день.